291. Да, да, да. Именно ритмом усилий приложенных побеждались все трудности. На крыльях ритма полёт быстрейший. Это движение при ритме возрастает и наконец достигается такой момент, когда инерция движения уже несёт вперёд самостоятельно, она двигает она, побеждает она, преодолевает она сопротивление среды. У солнца можно ритм учиться. Будьте как солнце. Большие дела выполняются при условии ритмической работы. Пусть понемногу, но ритмично. И скорость начнет возрастать в необычных соотношениях. Даже в утверждение качеств хорошо внести ритм при лежании. При помощи ритма можно достичь невозможного. Ритм есть космическое условие уявления материи в великом и малом. в движении пульсации атома и солнца и движении небесных тел ритм речи побеждает слушателей если быть успешными в делах поймёте тайну работы ритмической